Луиза покинула магазинчик источник ближе к обеду. А уже готовил что-то на плите. Зархан зевал, подкидывая рукой сверток из бумаги в воздух. Аполлон спустился вниз в штанах и сорочке. Куда собрался? взглянул на него Зархан. Думаю пройтись по рынку, прикупить продуктов. Кстати, Айон, нам что-нибудь нужно домой. Мм. Муки бы и мясо. Заглянула рыжая в кухонный шкаф. Еще картофель и лук заканчиваются, господин. Ну вот. К тому же после своего возвращения с войны пора продолжить работу магазина. Девчата, конечно, тут подрабатывали, но признаться, результаты так себе. Тогда я с тобой. Шустро поднялся Зархан за с дивана. Ему и так было нечем заняться, так хоть прогуляется. Не пойму, где Карла, огляделся Аполлон. Она у родителей еще не вернулась, ответил Айон. Ясно. Совсем забыл, что ты ее теперь понимаешь. Вернее, она стала говорить на человеческом. «Господин, сегодня Марта хотела прийти в гости. Вы не против?» Спросила Айон. Похоже, мелкая подружилась с ведьмочкой. «Пусть приходит, конечно», — отозвался Аполлон, надевая темно-коричневый плащ с меховым воротником. «Только спину вам буду тереть я», — нахмурила девчонка бровки. «Я уже искупался», — нацепил Аполлон второй сапог и был готов к выходу. Со второго этажа спустился Зархан, тоже одетый в теплые вещи. Сегодня на улице было холодно, но, как сказал старик Марон, еще полмесяца и начнется потепление. Похоже, зима подходит к своему концу. Но вечером перед сном. Вы же всегда купаетесь. Стояла девчонка красная, как помидорка. Давай поговорим об этом позже. Накинула полон капюшон, про себя добавив. Года так через четыре. Я готов, братец. Обулся Зархан в теплые ботинки. Тогда идем. Юный демон покинул торговый зал первым и оказался на улице. Глаза чуть резануло залежавшего у порога снега, что блестел под солнцем. Впереди покачиваясь проехала карета, запряженная гнедым жеребцом. Мимо прошла женщина в шубе и в платке с корзиной полной сыра. Чуть вдали на улице скандалили две женщины, что-то не поделили. Напротив них, на табурете крыльца магазина, сидел старик в теплом плаще и не спеша покуривал трубку. «Куда отправимся для начала?» — спросил Зархан. «На рынок. После можно заскочить перекусить чего-нибудь». «Перекусить — это хорошо. Я покажу тебе, где лучшая похлебка столицы».